Глава пятая. Наконец-то забираюсь под струи, плещусь и привожу себя в порядок. Когда шлёпаю гель на руки, меня вдруг как осеняет. Я буду жить под одной крышей с коршиновым. Может, он и дома ходит в костюмах и в идеально отутюженных на крахмаленных рубашках? Киборг. Педантичный. Идеальный. Или все же мой босс может быть простым мужчиной? Ведь как-то он добился такого рельефа тела. Скажем, может, занимается в тренажерке с самого утра. Перед глазами сразу же возник образ босса с голым торсом, как капельки пота струятся по атлетичному телу, пока он тягает железяку. Тело обдает жаром, вода неожиданно кажется холодной, а капли, ударяющие по моему телу, вызывают шипение. «Так, стопе, не в ту степь, очнись, Николаева!» Быстро заканчиваю процедуры и бегу собирать вещи. Выбираю себе одежду. Сначала влезаю в джинсы и майку. Рассматриваю свое отражение в зеркале. Симпатичная невысокая девушка. Ну ладно. Вообще-то гномик. Ростом не вышло. Моделям где-то по пузу буду. Но все же не без изюминки. Волосы влажными локонами лежат на плечах. Оставляют мокрые разводы на белоснежной майке. Голубые джинсы. Я сама выгляжу как ребенок. Бантика не хватает прицепить на висок, и вуаля, выходная группа детского сада. Морщусь и показываю язык собственному отражению. Не нравлюсь, злюсь на себя, ныряю в шкаф и вытаскиваю элегантное платье. Белое, с черным, чуть выше колена, приталенное. Все равно недостаточно. Беру сумку и вываливаю ее содержимое на кровать, нахожу косметичку и немного подвожу глаза. Хочется быть красивой. «Да ладно, это не из-за демонюки». Быстро заканчиваю с марафетом, влезая в лодочки на небольшом каблуке. «Ну а что? Приходится. Главное, чтобы босс меня гномом не обзывал, а то пару раз было, когда я, все же устав от каблуков, втихаря менял обувь на убийственных шпильках на балетке». «Зарьян полна. Где документы?» «Сейчас занесу». «И забыв переобуться, я мчу в кабинет, чтобы натолкнуться на ироничный взгляд демона». «Гномик». Говорит тихо, вдыхает просто, но я это слово по его губам читаю. Меня так и в школе дразнили. В сердцах отбрасываю сумку, прихватываю волосы в узел и подпрыгиваю, когда слышу трель телефона. Номер не знаком, но я отвечаю. «Зоя Павловна, я водитель господина Коршунова. Вы готовы?» «Да, сейчас спущусь. Жду вас». Забираю свой небольшой скарб и бросаю взгляд на выдраенную квартирку. Мило и уютно. Мое гнёздышко». Сердце щемит, но я гоню лишние мысли и иду к дверям. Наперевес с чемоданом направляюсь в новую жизнь няни для дочки-олигарха. Спускаюсь по лестницам, выхожу из подъезда и замечаю, что все бабульки на постах. Бдят! Кто из окна с биноклем? Еще бы! Когда еще в наш двор заезжал подобный автомобиль с водителем, учтиво ожидающим меня у двери? «Здравствуйте, Юрий!» Подхожу к знакомому мужчине средних лет. Добрый вечер, Зоя Павловна. Это весь ваш багаж? Смотрит на мой небольшой чемоданчик, и мне становится даже как-то не по себе. Неужели мало вещей взяла? Того, на чего она, Владика-то кинула. Та да не Владика, Вадимчика. О, так у нее еще и Вадимчик имеется. А я говорила, гулена, с двумя сразу-то, что ли? Вот молодежь пошла. Ни стыда, ни совести. Ишь, зато теперь и Вадимчик, и Владик посланы. Отцапала себе поди олигарха. Раздаются громкие шишуканья местной группировки бабушки на пенсии, но, к слову сказать, водитель выдерживает это все стоически, даже бровью не ведет. А вот я немного офигеваю от того, как быстро я обзавелась парочкой ухажеров вместо одного бывшего. И правильно сделала Зойка, мужик какой, машина какая. «Давай, Зоя!» — голос Клавдии Валентиновны перекрывает всех остальных вывалившихся в окна бабусик. «Не обращайте внимания. Это наше местное радио. Совковый домофон-телефон. Перекличка по окнам, в общем». Водитель сдержанно улыбается. «Кремень, мужик!» — и забирает из моих рук тяжесть, открывает дверь. «Прошу!» Ныряю в салон автомобиля, затем не выдерживаю, опускаю стекло, вытаскиваю сцепленные ладони наружу на манер жеста победителей играю на публику. Чего уж, бабок, не порадовать? Ну ладно, не позлить. Святое дело. Победа за нами! кричит в ответ моя бабуська, соседка Клавдия Валентиновна. Берешь олигарха в оборот, и смотри, может, у него дедок жив еще? Я еще женщина, хоть куда, в самом расцвете сил. Не забудь, кто сегодня зонтиком тебя спас. Дверь хлопает, и водитель занимает свое место. «Весело живете, Зоя Павловна!» Наконец не выдерживает Юрий и посматривает на меня смеющимися глазами. Пожимаю плечами. Юмор жизнь спасает. Кивает в знак согласия. Лучше так. А я не хочу плакать, не хочу сожалеть, что парень, которого, как мне казалось, я полюбила, ранил в самое сердце, предал, как, впрочем, предала и подруга. Отмахиваюсь от дурных мыслей. Я вообще неисправимый оптимист, хоть и сложно выдерживать удары, но улыбка помогает справляться. Расслабляюсь и наблюдаю за проскальзывающим за окном вечерним городом. Наконец, начинаю думать о том, что ждет меня в особняке Коршунова. Какая у него дочь? Сможем ли мы поладить? Открываю телефон и забиваю имя олигархов в поисковик. Выходит многочисленная информация по его проектам и корпорациям, но биография демона Боссовича умалчивает о его личной жизни. Я нигде не нахожу не просто фотографии его семьи, но и упоминания о его семейном статусе скрыто. «Тайна за семью печатями», — выговариваю тихо. «Вы что-то сказали?» — интересуется Юрий. «Нет, просто мысли вслух». Мужчина не отрывается от дороги, а я прикусываю губы, чтобы не спросить его о дочке босса. Он ведь личный водитель Коршунова. Вхож в дом, но за столько времени общения этот мужчина ни разу не обронил ничего о семейном положении моего Демьяна Сергеевича. Странно все это. Наконец, не выдерживаю и задаю вопрос водителю. Юрий, а почему вы ни разу не обмолвились о наличии у Демьяна Сергеевича семьи? К чему такие тайны? Почему нужно скрывать собственную дочь? мужчина бросает короткий взгляд в зеркало и спустя мгновение раздумий отвечает не могу ответить на этот вопрос подписал документ по неразглашению разговор заканчивается так и не начавшись а я все больше думаю о том смогу ли поладить с девочкой а может и с женой босса ведь дети откуда-то берутся и роскошено вскрывал наличие ребенка то возможно сегодня мне предстоит познакомиться и с его женой На этой мысли сердце пропускает удар, а богатое воображение рисует невероятно привлекательную высокую брюнетку. Нет, лучше блондинку в идеальном костюме с укладкой и макияжем, а еще улыбкой на миллион. Почему-то плечи у меня от этой картинки паникают, я уже вижу, насколько гномиком выгляжу рядом с такой женщиной. И как она терпит измена мужа в таком случае? Он же только с моделями и встречается. То и дело отправляю очередной пассией прощальный букет. Но не может он быть женат. А с другой стороны, что я, собственно, знаю о своем дьявольском боссе? Ничего. И пусть все остается так же. Не мое дело с кем и как встречается демон Боссович. И уж тем более наличие или отсутствие жены не моя проблема. За мыслями я не заметила, как мы въехали в элитный район, где вряд выстроились огромные особняки, мелькающие крышами поверх огороженных территорий. Машина катится неспешно и углубляется до тех пор, пока я не вижу перед собой огромные ворота, которые распахиваются, являя моему взору огромные домище, которые намного массивнее всех остальных, которые я видела в элитном поселке. Камеры, охранники и... Ой, мама! Эти крокодилы в шипастых ошейниках. Что, с собаки? Не выдерживаю и пищу вопрос вслух. Да, хозяин предпочитает бойцовские породы. Как мило. Любите собачек? Как сказать. Делаю паузу. Безумно. Только я люблю мопсов, пуделей. Залипаю на мужчине в форме с ручащими булавами, в которых зажат широкий поводок, И огромной чёрной псине, которая скалит неестественно огромную зубастую пасть. Здесь преимущественно ротвейлеры служат, бешеные псы. В смысле, собачки или мордовороты, которые их придерживают сейчас? Легкий смешок и веселая. Зоя Павловна, вы в своем амплуа. Вы только охранников. Вдруг псами Коршунова не обзовите? Им не понравится. Хотя в некоторых кругах бодигарды так и величаются. Это в каких таких кругах? В некоторых. Отвечает одна сложно и дает понять, что тема закрыта, а мне как-то совсем страшно становится. Это как мне выбираться с этой территории, если охрана такая? Ладно, не паникуй, Николаева, ты всего лишь няня, тебя отпустят. Ведь должны отпустить. Машина останавливается, и навстречу мне выходит мужчина неопределенного возраста. Мило улыбнувшись, он распахивает дверь. «Рада видеть вас, Зоя Павловна!» Демьян Сергеевич предупредил, что вы новая няня. Приторно улыбается мажордом со смешными усиками, как у Эркюля Пуаро, но внезапно в доме раздался страшный грохот, и улыбка у мужчины становится откровенно вымученной, приподнимая в удивлении брови. «Это что там такое?» Спрашиваю, но учтивый вышкаленный мужчина лишь улыбается. Ясно. Отвечать на вопросы здесь не любят. Кажется, Коршунов выбирает персонал себе подстать. Делаю глубокий вдох и подсок от собственных каблучков направляюсь к огромному белоснежному особняку. Прохожу в холл и буквально утопаю в роскоши. Огромная хрустальная люстра красуется в самом центре, свисает вниз со второго этажа. Мраморная лестница опоясывает пространство, Подобно гигантской анаконде. Правда, первое впечатление портит огромная клякса, выделяющаяся грязно-алым пятном на белом мраморе. «Ик!» — напоминает место убийства с расчлененкой, ну или флаг Японии на худой конец. Рядом замечаю, эм, попу. Да, именно вздернутую попу, обтянутую узкой юбкой, длинные ноги и убийственные шпильки. Негодяйка! Такая... Слышу глухой яростный шепот: «Здравствуйте!» Решаю закончить с рассматриванием упругой потенции, как эта самая попа приходит в движение. Вернее, девушка. И мой страшный сон оживает. Модельным, отточенным движением пантеры знойная брюнетка выпрямляется и встает в свой полный рост. «Эх, мама, и на каких фабриках таких кукол штампуют?» Наконец, женщина разворачивается и устремляет на меня яркие синие глаза, обведенные черной подводкой. «Ты еще кто такая?» «И вам здрасте!» Улыбаюсь миленько, как пиранья в аквариуме. А знакомства явно не удалось. Мы с этой дамочкой не пришлись друг другу по вкусу. Опуская взгляд на нехилую такую грудь и замечаю кляксу такого же какашечного цвета, а потом до меня доходит, что дамочка-то не брюнетка, это у нее волосы в жиже темной. Кажется, метили в нее, но промазали, или у нее костюмчик грязеупорный, словом, что-то внутри кольнуло меня обидой. Даже облёванная чем-то странным, эта мамзель выглядит так, словно это задумка ее дизайнера, который через секунду запустит эту диву в шмотках за миллион на подиум. «Госпожа Николаева, господин Коршунов ожидает вас в своем кабинете». Внезапно доносится до слуха голос, и я смотрю в сторону пухленькой домработницы. «Прошу, пройдемте, я покажу». «А, так ты новый персонал», — раздается голос дивы. Кстати, все дивы-злюки, но это уж точно. Делаю вид, что не слышу шпильки модели, иду в сторону горничной. По сути, я пока никаких документов дополнительных не подписывала, и в нянях еще не значусь. Делаю несколько шагов, а затем меня вдруг коротит мыслью. А что, если эта Мегера и есть жена олигарха? И я только что чуть язык не показала госпоже Коршуновой.